Друзья, я ничего не хочу и не буду от вас скрывать. По воле судьбы мы очутились здесь, на этом неведомом острове. Удастся ли нам покинуть его пределы, трудно сказать. Остров слишком мал, чтобы к его берегам причалил какой-нибудь корабль. Скорее всего, его даже нет на карте. И нам остается надеяться только на счастливый случай. Но счастливый случай – большая редкость. Вы совершенно правы, дорогой Саэрс Мы все настоящие мужчины и будем вместе до конца А я буду вашим лучшим учеником и никогда не подведу вас А я, если будет надо, отдам жизнь за вас, хозяин Ну, а я так думаю, что все мы будем живы и здоровы Нам предстоит здесь большая работа Давайте понастроим здесь городов Проложим железные дороги, проведем телеграф и создадим здесь маленькую Америку. А что? С вашей помощью, мистер Сайрес, мы сделаем все, что угодно. Ну что ж, я не против. Пусть это будет нашей мечтой. Но сначала мы должны дать название нашему острову. И всем важнейшим пунктам его местности. Я думаю, что... Эти названия должны напоминать нам о нашей родине Замечательно! А мы согласны Предлагаю такие названия Гора Франклина Бухта Вашингтона Озеро Гранта Замечательно! Принято! Мистер Спилет, записывайте Лес Дальнего Запада Река Благодарение Островок Спасение Принято! О, мне нравится А вон тот залив напоминает пасть акулы? А давайте назовём его «Заливом Акулы» А два мыса, которые его образуют, мысами с северной и южной челюсти Отличная идея! Правда, отличная похожа. идея! Друзья! Мы забыли самое главное! Мы забыли дать название нашему острову! Я думаю, вы не станете возражать, если мы назовём этот остров в честь великого человека А? Который вместе с американским народом защищает сейчас единство нашей Родины Отныне это остров Линкольна Я вижу дым Значит, здесь есть люди Это всего лишь горячий сернистый источник Мистер Спилет, отметьте его на карте Уже сделано Кенгуру! Их мясо съедобно Не только съедобно, но очень вкусно Какая жалость Мистер Сайрос, нам необходимы ружья. Вы сможете их сделать? Возможно. Но для начала мы смастерим лук и стрелы. И смею вас заверить, что это тоже неплохое оружие. Мы продолжили свой путь и очень скоро вышли к берегу озера Гранта. Озеро было прекрасно. Огромное, около семи миль в окружности, оно было наполнено чистой прозрачной свежей водой. множество водяных птиц проживало на его берегах, а глубоко под водой скрывалось немалое количество рыбы. Но мы слишком торопились домой в свое жилище, чтобы долго любоваться этой картиной. По дороге сэра Смит очень надеялся отыскать сток воды из озера, которое наполнял красный ручей, названный так из-за цвета почвы. Сток или водопад мог в будущем очень нам пригодиться, но, к сожалению, сток так и не удалось найти. Зато удалось обнаружить другое. И, вернувшись в трущобы, Сайрес Смит выложил перед нами камешки, которые так тщательно собирал по дороге. «Смотрите, это железная руда, это перит, это глина, это известняк, а это уголь. Все это подарки здешней природы. Теперь дело за нами». «С чего же мы начнем, мистер Сайрес?» С самого начала мы построим печь А для чего нам печь? Обжигать горшки Но сначала нам нужны кирпичи И сейчас мы вернемся к озеру Его западный берег сплошь из глины Там мы сложим печь Ха -ха, Замечательно! А как быть с оружием для охоты? У нас даже ножика нет Будет вам и нож Топ! <свеч> Пойди-ка сюда Топ подбежал к хозяину, а тот снял с собаки ошейник, состоящий из двух стальных полосок, и сломал его пополам. Держите, Пенкроф. Целых два ножа. То, что надо. Осталось только заточить их и приделать деревянные ручки. Добравшись до озера, островитяне с жаром взялись за работу. Перемешав глину с песком и смочив ее водой, мы за один день слепили несколько тысяч кирпичей. После этого потребовалось еще пару дней для того, чтобы кирпичи высохли, и 6 апреля, на 13 день после крушения, мы приступили к обжигу кирпичей. Мы сложили кирпичи клеткой, вокруг которой разложили большое количество хвороста, и зажгли его. Этот огромный костер поддерживался двое суток, пока не закончился обжиг. Затем Пенкроф и Нап в несколько заходов притащили на носилках большую груду известняка, которые прокалили на огне, и, смешав с водой, получили раствор гашеной извести. Вместе с песком этот раствор ни в чем не уступал цементу. Его было достаточно для кладки печи, И ровно через пять дней в топку уже выстроенной печи заложили каменный уголь. Его месторождения выходили прямо на поверхность земли, около устья горного ручья. В тот же день, к нашей великой радости, из печи вышла первая глиняная посуда. Рецепт гончарной глины придумал Сайрос Смит, добавив к глине немного извести и кварца. Обжиг горшков и чашек занял почти 10 дней, и 15 апреля, загасив печь, мы наконец-то возвратились в трущобы, домой. Следующим же после возвращения вечером случилось важное событие.